Глава двадцать пятая «Кто вы?» – спросил лысый мужчина плотного телосложения лет пятидесяти, который рассматривал их с явным недоумением. «Сейчас это неважно. Главное – спроводить пиратов», – ответил Феникс и, прислушавшись, добавил. «О, а вот и они сами на связь вышли. Привет, атаман!» Морган действительно вышел на связь по внутренней линии. «Ты что творишь, Феникс?» «Извини, атаман, но дальше нам не по пути. Так уж получилось. Мы ведь не пираты». «Я это чувствовал. Но вам все равно не уйти. Лучше сдайся. Открой двери и я подумаю о смягчении твоего наказания». «Не выйдет, Морган. Лучше пусть твои парни покинут корабль. Или...» «Или что?» «Или я открою Кингстоны, и твоих абордажников просто выкинет в космос», — ответил капитан, делая одновременно предостерегающий жест рукой, чтобы старик чего-нибудь не ляпнул. «У твоих людей десять минут, Морган. Потом я открываю клапаны, конец связи. я не позволю этого сделать». Воскликнул капитан торгового судна, как только Феникс опустил руку. «Там десятки моих людей!» «Никто и не говорит, что я это сделаю, но будем надеяться, что Морган мне поверит. Он же не знает, что по сути я в вашей власти, а не наоборот». «Понимаю». «Но на всякий случай, сэр, откройте хотя бы один Кингстон на пару секунд, чтобы он поверил моим словам». «Хорошо». Десять минут прошли, стали видны два шаттла, направляющиеся к Рамеру. Морган снова вышел на связь. «Твоя взяла, Феникс, но я удавлю тебя». Это я тебе обещаю. Связь оборвалась, и Старк, повернувшись к капитану корабля, спросил. «Как с управлением?» «Судно под нашим контролем». «Ну тогда сматываемся». Команда засуетилась, проверяя готовность системы, и вскоре корабль начал разгон. Флебустеров по-прежнему держали под прицелами винтовок, но это для них ничего не значило. Они смогли бы справиться с командой, если бы захотели. «Может, мы все-таки возьмем корабль в свои руки?» – предложил лейтенант. «И?» «И домой». Мы уже говорили на эту тему, Тед. К тому же корабль сильно повредили во время абордажа. Феникс собрался снова прочитать лекцию об опасности путешествий сквозь тервячную дыру и на исправном судне, и даже устроился поудобнее, но лейтенант, поняв это, его прервал. Да, да, да, можете не продолжать, сэр. Хорошо. Тем временем Краммер устремился в погоню за торговым судном. Торговец отчаянно маневрировал, но болванки из электромагнитных пушек то и дело врезались в борт, разрушая отсеки лишенного брони корабля. Выпадали сигнал бедствия?» – спросил Старк. «Да». «И?» «Идем на сближение с полицией, вот только успеем ли?» «Понятно». Здесь флебустеры уже ничего не могли сделать. Оставалось лишь ждать, молясь, чтобы следующее попадание не разнесло корабль на части, но время от времени все же сильно встряхивало. «Командир!» – обратился один из членов экипажа. «Пираты пытаются выйти с нами на связь. Соедини». На экране появилось изображение Моргана с искажённым от злости лицом. Таким атамана Старк никогда не видел. «Отдайте мне моих людей, и я вас отпущу!» – произнёс он. «Вы имеете в виду трупы?» – включил дурака командир судна. Ты знаешь, о ком я говорю, сволочь. Трупы мы тоже заберём. Но я говорю о тех, что сидят вместе с вами. Это наши дела, и мы разберёмся сами. Думай, капитан. Ещё немного, и мы вас на котлеты пустим». «Сколько у меня времени, чтобы принять решение?» Нисколько. Воображаешь, я не знаю, что ты копов ждёшь. Так что решай сейчас». Командир корабля повернулся к своим пленникам-спасителям со скорбным выражением лица. Впрочем, Старк ни на грош не верил в его скорбь. Он и его люди были здесь никем, и командир с лёгкостью отдаст их пиратам, чтобы не потерять судно. «Отдашь нас?» – скорее утвердительно произнёс Феникс. «Мне не остаётся ничего другого». «Понятно». Вдруг команда разразилась радостными криками, а вместе с ней и все укрывшиеся в пункте управления. Гадать о причине радости не приходилось. Так и оказалось. На радаре появилась метка полицейского катера, и пираты пошли за лучшее ретироваться, о чем им с радостью объявил капитан судна. «Вам крупно повезло!» «Наверное!» – кивнул Старк. Последним он был не уверен. Впрочем, оказаться в руках полиции все же лучше, чем в руках пиратов. «А вот что они сделают с вами, я даже не знаю!» – добавил он. А это уже наша проблема, вставая со вздохом, ответил Старк.